Отмечали места, где ранее возвышались дворцы или даже целые городские кварталы. Однако и от того, что сохранилось, уранда захватила дух. Самые громадные строения в Байрлоне утонули бы в тени любого здешнего здания. Куда бы он ни глянул, взор его встречал дворцы из бледного мрамора, увенчанные огромными куполами.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 Через глазницы проемы окон, стекло и дерево давным-давно исчезли, проглядывало вечереющее небо, но первый этаж на вид казался вполне крепким. Мурейн, чьи руки по-прежнему лежали на передней луке, прежде внимательно осмотрела здание и лишь потом кивнула. Это подойдет. Ланс спрыгнул с седла и, осторожно подхватив ее обеими руками, помог Айс Дай спуститься на землю.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 Их лошади остались стоять у порога. — Заводите лошадей внутрь! — ворчливо передразнил Лана Том и фыркнул в усы. Он сполз с коня, одеревенел и медленно потер затекшую спину, тяжело вздохнул, а потом взял Алдип под усцы. — Ну! — сказал он, поведя бровью в сторону Ранда и его друзей. Все торопливо спешились и занялись другими лошадьми. Дверной проем... которым давно не осталось ничего, что можно было бы назвать дверью, был достаточно широк, чтобы через него можно было провести животных даже сразу по две. Внутри оказалась просторная комната чуть ли не во все здание шириной, с грязным израстцовым полом, кое-где сохранилась на стенах драпировка, изорванная, поблекшая и выцветшая до неопределенного бурого цвета. Ткань выглядела так, будто коснись ее, и она рассыплется в прах. Больше ничего не было. В ближайшем углу Лан расстелил для Морейн свой и ее плащи, на который и усадил ее. Возле седая на коленях стоял Найниф, ворча о пыли и копаясь в своей сумке, которую держала перед ней Эгвейн. «Она может мне не нравиться, это верно»,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 Просто она не знает. Страшно осмешливо хмыкнул. них перестал рыться в своей сумке и окинул его хмурым взглядом, но обратилась к Морейн. Есть многое, о чем я не знаю. О чем речь идет сейчас? — Во-первых, — ответила Морейн, — все, что мне нужно, на самом деле, — это немного отдыха. Во-вторых, я согласна с вами. Ваши умения и познания будут более полезны, чем я считала.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 Как ни странно, но жеребец со свирепым взглядом не доставлял юноше никаких хлопот, хотя и косил глазом, наблюдая за перьяным. За тебя этого никто делать не будет. Мэт кинул последний взгляд на переулок и со вздохом шагнул к своей лошади. Положив седло белый на пол, Ранд заметил на лице Мэта хмурое выражение. Тот будто пребывал в тысячи миль отсюда и двигался с совершенно отсутствующим видом. "Эй, Мэт, что с тобой?" спросил Ранд. Мэт уже снял седло со своей лошади и стоял, держа его в руках. Мэт, Мэт, Мэт вздрогнул и чуть не уронил седло. «А? Что? О, я... я просто задумался». «Задумался?» — присвистнул Террин, снимавший с Мандарба недоуздок. «Да ты спал на ходу!» Мэт насупился. «Я задумался о... о том, что тогда произошло». О тех словах, которые я... Все, а не только Рант, обернулись к нему. И юноша смущенно переступил с ноги на ногу. — Ну, вы слышали, что сказала Морейн? Будто какой-то мертвый человек говорил моим голосом. Мне это не нравится. Мэтт нахмурился еще больше, когда Перрин хмыкнул. — Боевой клич Аймона, сказала она. — Да? — Может, ты вновь явившийся Аймон?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 «Аридол был союзником Манатерен». «Ну как? Я слушаю». «Во времена троллоковых войн Аридол, должно быть, был громаднейшим городом», — сказал Ранд, «раз троллоки до сих пор боятся его». Они не побоялись явиться в двуречье, а Морейн говорила, что Манатерен был, как же она выразилась, «с «занозой в ноге темного». Первин поднял руки «Не упоминайте пастыря ночи, а? Пожалуйста!» «О чем ты засмеялся, Мэт? Давай, идем!» «Нужно спросить разрешение у Морейн», — сказал Перрин, и Мэт воздел руки. «Спросить разрешение у Морейн? По-твоему, она позволит исчезнуть с ее глаз?» «А ниф, Кровь и пепел! Перрин, почему бы тогда не отпроситься и у миссис Лухан, раз уж речь об этом?» Перрин неохотно кивнул, соглашаясь, и Мэт повернулся к Ранду с ухмылкой на лице.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 на другую улицу. Юноши шагали быстро, и когда они оказались в квартале от белоснежного здания, Мэт дурачись, неожиданно пустился в пляс. «Свободен!» — смеялся он. «Свободен!» Мэт медленно закружился, по-прежнему смеясь и зачарованно разглядывая все вокруг. Вытянулись длинные зубцы вечерних теней, а клонящееся к горизонту солнца, золотило руины города. Вам такое не снилось ведь? Или снилось? Перрин тоже смеялся, но Рант неуютно поежился. Этот город не имел ничего общего с городом из его первого сна, но в то же самое, если мы хотим хоть что-то увидеть, сказал Рант, — лучше поторопиться. Сумерик ждать недолго. Мэт, видимо, хотел увидеть все, и преисполненный энтузиазма потащил друзей по улице. Они пробирались через запрошенные пылью фонтаны с бассейнами, в которые можно было собрать всех жителей Эммадова луга. Они бродили вокруг и залезали внутрь выбранных наугад зданий, но всегда в самые большие, которые удавалось найти. Назначение некоторых домов они понимали, а иных нет. Ладно, дворцы, но чем было то громадное сооружение, увенчанное одним круглым белым куполом, что своими размерами наводило на мысль о холме и с одной огромной до нелепости залы внутри, а огороженное стеной место, открытое небу, где мог поместиться весь Эммандов лук, окруженное поднимающимися ряд за рядом каменными скамьями. Мэт явно начинал проявлять нетерпение, когда они раз за разом Не обнаруживали ничего, кроме пыли или булыжников, или ничем не примечательных, утративших всякий цвет обрывков драпировок, которые рассыпались при малейшем прикосновении. Как-то попались на громожденные у стены деревянные стулья. Они все развалились на кусочки, когда Перрин попытался приподнять один. Дворцы с огромными пустыми залами, некоторые размером с гостиницу «Винный ручей», а то и больше, Туда поместилась бы гостиница целиком, и еще можно было бы надстроить этаж и пристроить флигеля. Все чаще и чаще заставляли Ранда задумываться о тех людях, что некогда заполняли их. Ему пришло в голову, что под тот круглый свод можно собрать всех двуреченцев, да и в том месте с каменными скамьями. Он уже почти видел в тенях людей, с неодобрением смотревших на троих незваных чужаков, что нарушили их покой. В конце концов, устал даже Мэт. Столь огромными были здания, и все-таки он вспомнил, что накануне спал лишь час. Каждый из ребят начал вспоминать об этом. Зевая, они уселись на ступеньки возле высокого строения, по фасаду которого рядами стояли колонны, и заспорили о том, что делать дальше. «Пошли обратно», — сказал Рант, — «и немного поспим». Он прикрыл рот тыльной стороной ладони. Когда он вновь сумел заговорить, то сказал: Спать! Мне хочется только этого. Спать можно в любое время, решительно сказал Мэт, да ты оглянись вокруг! Разрушенный город! Сокровища! Сокровище? Перрин Сокровище зевнул так, что хрустнули челюсти. Нет здесь никаких сокровищ. Здесь нет ничего, одна только пыль. Ранд приложил ладонь к глазам. и взглянул на солнце. Красный диск почти касался крыш. «Уже поздно. Скоро совсем стемнеет. Здесь могут быть сокровища», — упорствовал Мэт. «В любом случае я хочу взобраться на одну из башен. Вон, посмотрите на ту. Она совсем целая. Спорим, что сверху мы увидим все на многие мили окрест. Что скажете?» «Башни опасны». Раздался позади парней мужской голос. Ранд вскочил на ноги и волчком крутанулся на месте, сжимая рукоять меча. Его друзья от него не отстали. Наверху лестницы в тени среди колонн стоял мужчина. Он сделал полшага вперед, поднял руку, прикрывая глаза, и снова отступил назад. — Простите меня, — мягко произнес он, — я слишком долго пробыл внутри, в темноте. Мои глаза еще не привыкли к свету. — Кто вы? Ранду почудился в говоре незнакомца странный акцент, странный даже после Байрлона. Некоторые слова он произносил очень необычно, так что Ранд едва понимал их. — Что вы здесь делаете? — Мы думали, в городе никого нет. — Я мордет. Мужчина помедлил, словно ожидая, что юноши узнают названное имя. Когда никто из них ничем не выказал этого, он что-то пробормотал себе под нос и продолжил. «Я могу задать тот же вопрос и вам. В коридоре долгое время никто не бывал. Долгое, очень долгое время. Я не предполагал найти здесь трех молодых людей, шатающихся по улицам. «Мы направляемся в Кеймлин», — сказал Ранд. «Мы остановились здесь, чтобы укрыться на ночь». Кеймлин медленно произнес «Мордот», обкатывая это название на языке, затем покачал головой. «Укрыться на ночь, вы сказали?» «Может, вы присоединитесь ко мне?» «Вы до сих пор не сказали, что здесь делаете вы», — сказал Перлин. «Ну, разумеется, я искатель сокровищ». «Вы нашли что-нибудь?» — взволнованно спросил Мэт. Ранду показалось, будто Мордот улыбнулся, но его могли ввести в заблуждение дрожащей тени. — Да, нашел, — ответил мужчина. — Больше, чем рассчитывал. — Намного больше. — Больше, чем могу унести. Я никак не предполагал встретить троих сильных, крепких молодых парней. Если вы поможете мне перенести то, что я смогу взять к моим лошадям, то оставшиеся поделите между собой. Берите столько, сколько унесете. Все равно, чтобы я не оставил, это пропадет или собранное, унесут другие охотники за сокровищами до того, как я сумею вернуться за ними. Я же говорил вам, что в таком месте обязательно есть сокровища, воскликнул Мэт. Он бросился вверх по лестнице. Мы вам поможем перенести их, только приведите нас к ним. Он и мордот ступили в тени под колоннами. Ранд посмотрел на Перрина. Мы не можем оставить его. Перрин глянул на заходящее солнце и кивнул. Ранд с Перрином осторожно двинулись вверх по лестнице. Перрин вытянул топор из петли на поясе. Ранд крепче стиснул рукоять меча. Однако Мэт с Мордотом ждали их возле колоннады. Мордот скрестив руки на груди, а Мэт нетерпеливо поглядывал в окутанную полумраком дальнюю часть здания. «Идемте», — произнес Мордот. «Я покажу вам сокровище». Он скользнул внутрь, следом за ним устремился Мэт. Его друзьям ничего не оставалось, как пойти за ним. Холл был весь скрыт тенями, но Мордет почти сразу же свернул в сторону и начал спускаться по узким ступеням винтовой лестницы, спиралью, уходящей все ниже и ниже, во все более глубокий мрак, пока парням не пришлось идти ощупью в непроглядной, как смоль, черноте. Рукой Рант опирался о стену, совсем не уверенный в том, что под его ногой на следующем шаге окажется ступенька, а не пустота, ведущая в бездну. Даже Мэт начал испытывать беспокойство, если судить по дрогнувшему голосу. «Здесь ведь ужасно темно». «Да-да». Согласно отозвался Мордетт. Ему темнота, похоже, не мешала вовсе. Внизу есть фонари. Идемте. И правда, винтовая лестница вдруг перешла в коридор, тускло освещенный коптящими факелами, воткнутыми кое-где в укрепленные на стенах железные кольца. В колеблющемся пламени и дрожащих тенях Рант в первый раз получше взглянул на Мордетта, который, не останавливаясь, шел вперед жестами, призывая юношей за собой. «В нем есть что-то странное», — подумал Рант. Но что именно, понять ему никак не удавалось. На вид Мордот являл собой ухоженного, полноватого мужчину. Полуприкрытые веки наводили на мысль, будто он скрывает что-то, глядя на все внимательными глазами. Низкорослый совершенно лысый, Он шагал так, словно был на голову выше любого из троих друзей. Одежда незнакомца тоже не походили ни на что, виденное рандом раньше. Черные панталоны в обтяжку и мягкие красные сапожки с отворотами на лодыжках. Длинный красный камзол без рукавов с богатой золотой вышивкой, белоснежная рубашка с широкими рукавами, свисающие почти до колен кружева манжет. Несомненно, это не та одежда, в которой отправляются на поиски сокровищ в заброшенный, разрушенный город. Но и не одежда придавала мужчине какой-то странный облик. Вскоре коридор закончился комнатой с израстовыми стенами, и Ранд начисто забыл о возможных странностях Мордета. Его вздох удивления был лишь эхом удивления его друзей. Под потолком... коптили несколько факелов, бросая на стены от каждого из вошедших по несколько теней, но их свет тысячекратно отражался от золота и самоцветов, грудами лежавших на полу, от курганов монет и драгоценностей, кубков, блюд, столового серебра и золотой посуды, инкрустированных драгоценными камнями, мечей и кинжалов. Все эти богатства были навалены, высыпающиеся кучи Высотой по пояс. Вскрикнув, Мэт кинулся к одной из золотых насыпей и упал перед нею на колени. «Мешки!» — выдохнул он, запуская руки в золото. «Чтобы унести все это, нам нужны мешки!» «Мы не унесем всего», — сказал Рант. Он растерянно оглянулся вокруг. «Все золото купцов, привезенное в Эммондов лук за многие годы, не шло ни в какое сравнение с тысячной долей лишь одного из этих холмов. Не сейчас. Уже почти стемнело. Из одной груды сокровищ Перлин вытянул топор, небрежно отбросив в сторону запутавшиеся вокруг него золотые цепи. На черной глянцевитой рукояти топора сверкали драгоценные камни, а его двойное лезвие покрывал изящный золотой орнамент в виде зафитков. — Тогда завтра, — сказал Перрин с улыбкой, взвешивая боевой топор в руке, — Морейн и Лан, когда мы им все это покажем, они нас поймут. — Вы не одни? — спросил Мордот. Он пропустил юношей вперед, когда те стремглав бросились в сокровищницу, но теперь вошел следом за ними и стоял у дверей. — Кто с вами еще? — Мед по локоть зарывшись в громоздящееся перед ним богатство, ответил рассеянным... тоном. Морейн и Илан. А еще Найниф, Эгвейн и Том. Он министрель. Мы едем в Тарвалон. Ранд затаил дыхание. Повисшая тишина заставила его взглянуть на мужчину. Лицо Мордата исказилось от ярости, еще от страха. Губы раздвинулись в злобном оскале. «Тарвалон!» Он потрясал кулаками. «Тарвалон! Вы же сказали, что идете в этот... этот... Кеймлин! Вы солгали мне!» «Если вам по-прежнему нужна наша помощь, — сказал Перрин Мордоту, — то мы вернемся завтра и поможем вам». Он осторожно положил топор обратно на груду, инкрустированных драгоценными камнями чаш и украшений. если она вам нужна. — Нет! Это... — выдвил, задыхаясь мордот, и замотал головой, словно никак не мог решиться. — Берите, что хотите. Кроме... Кроме... Вдруг до Ранда дошло, что за червячок сомнений изводил его все время. Редкие факелы в коридоре окружали каждого из них кольцом теней, точно так же, как и факелы в сокровищнице. Только вот... Юноша был настолько потрясен своим открытием, что сказал вслух. — У вас нет тени. Из руки Мэтта со звоном выпал кубок. Мордот кивнул, и теперь его мясистые веки впервые открылись полностью. Гладкое холеное лицо сразу показалось изголодавшимся, чего-то жаждущим. — Так. Мордот выпрямился и... тут же будто прибавил в росте. — Решено! Внезапно в нем все переменилось. Мордот разом распух в шар, его перекосило, голова уперлась в потолок, плечи прижались к стенам, заполнив собою этот конец комнаты и отрезав парням путь к бегству. Мордот, с ввалившимися щеками, с вырывающимся сквозь оскаленные зубы, из дыры рта рычанием протянул вперед обе руки, ладони которых с легкостью могли обхватить человеческую голову. С воплем Ранд отпрянул назад. Ноги запутались в золотой цепи, и юноша, грохнулся на пол, порыв ветра, ударил Ранда. Стараясь глотнуть воздух, он в то же время старался вытащить меч, сражаясь со своим плащом, в складках которого запутался Эфес. — Крихи его друзей метались по комнате, там и тут грохотали падающие на пол золотые блюда. Гремели по камням покатившиеся кубки. Вдруг мучительный вопль вонзился в уши Ранда. Едва они всхлипывая, он наконец-то умудрился сделать вдох, почти одновременно выхватывая из ножен меч. Озираясь, Ранд поднялся на ноги, гадая, кто из друзей издал этот вопль. С другого конца комнаты на него круглыми глазами смотрел Перрин, пригнувшись и замахнувшись топором, словно собираясь срубить дерево. Из-за груды золота выглядывал Мэт, сжимая в руке подобранный в куче раззолоченного оружия кинжал. Что-то швельнулось в глубоких тенях, куда не пробивался свет факелов, и трое юношей подскочили на месте. Это был Мордат. сжавшийся в комок и забившийся в самый дальний от троих друзей угол. — Он нас надул! — выпалил Мэт. Это был какой-то трюк! Мордот запрокинул голову и завыл. С задрожавших стен посыпалась пыль. — Вы все мертвы! — зарал он. — Все мертвы! И он прыгнул через всю комнату. Челюсть Ранда отвисла, он чуть не выронил меч. На лету Мордот вытянулся и истончился, словно усик дыма. Став тонким, как палец, он вонзился в щель между плитами стены и исчез в ней. Последний крик Мордота, медленно затихая вдали, еще звучал в комнате. «Вы все мертвы!»